«Тук, ты хорошо понял мои слова? Я приказал забирать самое ценное. Остальное бросаем. Я так и делаю. Сена не буду забирать, даже нынешнего покоса. На все лошади протянут. А там где-нибудь разживемся. Смолу, что для конюшни готовили, так и оставил у ямы вместе с тесом липовым. На новом месте накурим».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 «Благодарствую, сэр Дан. только вот оружие мне до слез жалко. Может, оставим?» «Что это ты то на меня, то на попугая смотришь? Он точно ничего нести не будет, даже не мечтай!» «Эх, разорение же! Выходит, зря оружейную спасали!» «Не зря, оружие это на нас работать будет, в руках наших людей погонь рубить!»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 Да и волю, ни соломинки врагу не оставят. Затем устроил обход деревни, подозревая, что жители недалеко ушли от моего завхоза. Такие же матерые хомяки. Удивительно, но все оказалось не столь ужасно. Брали в основном действительно лишь самое-самое. Или мастерски скрывали от меня лишнее. Дисциплинированный народ».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 Машинка компактная, но мощная. Дай время, я из нее научусь прилично бить. Но и сейчас шагов за двадцать не промахнусь. Два типа болтов. Деревянные стержни с широкими режущими наконечниками рану оставляют, будто лопаткой ткнули. И бронебойки. Граненые наконечники, способные пробить доспех. По крайней мере, я надеялся, что смогут, если здравствуйте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 с длинными копьями в руках. Издали кажутся настоящими воинами, хотя бакайцы наверняка мысленно плюются. Арисат, остановившись рядом, покачал головой. «Странные у них телеги». «Ты о чем?» «Сэр, данных повозки слишком уж узкие. Специально сделано, чтобы по лесам да буйракам удобнее ездить. В теснинах не завязнут».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 Если ничто не поменялось, то надо выходить к Иче. Река такая. По ней у моря граница проходит. Погонь не очень-то через нее шастает. Западнее любят это делать. Там сейчас жарче стало. Опять конфидус пессимизм разводит. Павший замок Мальрок под самым устьем. Но уже на другом берегу. Главная война теперь там. «Мальрок в стороне», — не сдавался мужик. «Если с пути не собьемся, то, минуя осиное гнездо, выйдем к берегу, а там два брода — дальний и ближний. Дальний шумный, постоянно рядом стычки. Но зато там солдаты вечно стоят силами великими, прикроют нас. А у ближнего просто замок мелкий, с дозором. Они, если погонь увидят на переправе, закрываются»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 «Это я приблизительно нанес линию пограничья. Нам за нее надо перебраться». «Так если идти прямиком на север, то ближе будет», — заметил Рисат. «По карте ближе, но на деле дальше выйдет», — возразил епископ. «Если пойдем на север, то в горы уткнемся скоро. Троп не знаем, дорог удобных там нет, а убежищ для пога думаю много».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 или чуял, что неприятности в затылок дышат. Ночью Погонь опять устроила концерт. Пришлось ополченцам и дружинникам дежурить на стенах. Неприятно. Отоспаться всем не мешает хорошо. Даже пожалел, что не поддался на уговоры Арисата. Воин мечтал с помощью следопытов и попугая поискать новое убежище врага. Тот явно ближе перебрался